Сюрприз. Колостанак, Алабама. Декабрь 2016 года. Бад взял трубку. Звонила Руфи. Привет, пап. Как ты? Привет, привет. Ты где? Пока в Бирмингеме. Всё ещё работаешь над своим проектом? Да. По-моему, в это воскресенье у кого-то день рождения. Не напоминай. Я стараюсь об этом забыть. Пап, скажи, а твоя подруга Лоис не сможет пару дней присмотреть за Вергилием? Сможет, конечно, а что? Хорошо бы отметить твой день рождения в Бирмингеме. Я хочу кое-что тебе показать. Скажем, в субботу утром я тебя заберу из пансионата, а в понедельник привезу обратно. Тебе так удобно? Волнее. Похоже, будет весело. Днём в субботу, когда Бат немного отдохнул с дороги, Руфи сказала: "Мы с Эвелин приготовили тебе сюрприз. Сейчас кое-куда тебя отвезём, но ты должен исполнять все наши указания. Хорошо. Садись в машину и не задавай вопросов". Бат посмеиваясь забрался на сиденье. "Папа, я завяжу тебе глаза, повязку нельзя снимать, пока не разрешим". "Меня похищают?" "Да". Бату хмыльнулся. Надеюсь, вы не собираетесь дать меня в психушку. Нет. Веди себя хорошо, сам всё увидишь. После Гейт-Сити выехали на старую щебёночную дорогу, и Руфи испугалась, что отец догадается о цели их поездки, но он ничего не заподозрил. Эвелин припарковала машину прямо напротив кафе. Приехали? спросил Бат. Да, ну повязку снимать рано. Баду помогли выбраться из машины и развернули его лицом к кафе. Всё. Можно смотреть. Улыбаясь, Бад снял повязку, но как будто не понял, где он оказался. Папа, это полустанок. Смотри, вот кафе, а вон салон красоты. Бад явно ошалел. Я вижу, но не верю своим глазам. Я думал, всё сгинуло. Говорили, от города осталось лишь куча мусора. Так и было, сказала Эвелин. Но мы тут всё почистили и хотим восстановить весь городок. Вы шутите? Нет, пап, многое уцелело и только требует ремонта. Вы меня разыгрываете? Так это и есть ваш проект. Да. Эвелин купила всю эту территорию. Мы собираемся вновь открыть кафе и рассчитываем, что оживут и другие заведения. Что скажешь? У меня нет слов. Я ошарашен. Вот обратился к Эвелин: "Вы купили весь этот город? Понимаете, Бирмингем так быстро разрастается, что здесь всё изменится, стоит лишь проложить дороги и сделать выезд к автостраде". Я уверена, люди начнут сюда перебираться. Думаете? Не сомневаюсь. Потихоньку начнём строить жильё, и при хорошей рекламе промашки не случится. Они вошли в кафе, бат огляделся. Господи, Боже! Я не был здесь 60 с лишним лет. Просто не верится, что я опять в этих стенах. Я всё искала себе занятие. Так вот оно, сказала Руфи. После ремонта я поселюсь в задней комнате и буду заведовать кафе. Я хочу воссоздать его облик внутри и снаружи, каким он был в тридцатых годах. Людям нравится ретро-стиль. В этом я тебе помогу. Я прекрасно помню, где что было, оживил Сабат. Пианино стояло вон в том углу, а оленя башка висела над стойкой. Похоже, Руфи, у тебя появился творческий помощник, засмеялась Эвелин. Перед уходом Баду показали старые фотографии. Разглядывая их, он воскликнул: "Господи, это же Честер! Я про него и думать забыл". "Мы прямо все извелись. Кто такой Честер?" мой приятель, рассмеялся Бад. "Мы были друзьями по переписке". Руфи покачала головой. — Только у тебя, папочка, деревянная кукла может быть другом по переписке. Они прошли на кладбище, навестили могилы Ииджи, Руфи и Нинни. Потом Бада провели по городу, показали ему дома, ожидавшие восстановления. Последний из них, весь в хлопьях от шелушившейся краски, выглядел плачевно. Увидев его, Бад ахнул. — Бог ты мой! Это же дом тёти Нини и дяди Клео. О, господи, здесь я провёл у ему времени. Вот тут на веранде тётя Нини читала нам малышам комиксы. Они вошли на крыльцо, и Руфи сказала: "Папа, подожди. Прежде чем ты войдёшь в дом, я должна тебе кое-что отдать". Она вручила ему ключ от двери. "Прими поздравление от нас обеих". Бат переводил взгляд с Клеча на Руфи. Я не понимаю. Дом твой подарок тебе на день рождения. Как это? Бат посмотрел на Эвелин. Всё верно. Мы приведём его в божеский вид для вас и, разумеется, Вергилия. Бат был оглушён. То есть я могу распрощаться с пансионатом? Конечно, папа. Вот твой дом, если ты согласен. Какие мысли? Никаких. Сейчас меня хватит инфаркт. Так да, скорее соглашайтесь, сказала Эвелин. Принимайте подарок, а то когда можно въезжать? Как только так сразу. Но сначала сделаем ремонт. Я прямо как во сне, Руфи. Когда я смогу сказать до свидания Мэрису. Точную дату не назову, но рабочих поторопим. Господи Боже мой, я не надеялся снова увидеть полустанок, а теперь буду здесь жить. Бат вздохнул, глаза его набрякли слезами. Девочки, это, наверное, лучший подарок за всю мою жизнь. Руфи понимала, что предстоит огромная работа, но отец буквально светился, и это всё окупало. Он никогда не жаловался, однако его сегодняшний отклик показал, насколько ему плохо в пансионате. Руфи давно не видела отца таким взволнованным. Слава богу, что появилась возможность вернуть его к родным пинатам. Пусть его последние годы пройдут в радости. В последующие дни Эвелин и Руфи состязались в идеях по переоборудованию старого дома. Он обретал не только свой первозданный облик, но ещё новейшую сидячую ванну с дверцей и пандус для кресла-каталки, если вдруг в нём возникнет нужда. На тот же случай проектировщик предусмотрел дополнительную комнату для сиделки. Бат звонил почти каждый день, выискивая последние новости. Руфи сама изнывала от нетерпения переселить его в новый дом. Но тут произошло нечто неожиданное. Переезд мог не состояться вообще.